но захваченная в плен конница Стрейта выставляла Янки просто на всеобщее посмешище. «Да, сэр, лучше уж им не связываться со стариной форстом, потешались в Атланте снова и снова, пересказывая друг другу эту новость. Удача теперь явно сопутствовала конфедерация, и люди радовались столь благоприятному повороту фортуны. Правда, Янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, юг понес невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чанцлорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Т. Р. Р. Кобба, убитого в сражении при Фредериксберге.